издательство 1С Publishing и студия Frontline Креатив представляют. Когда людям будут стирать воспоминания. Когда всем внушат, что насилия и обмана больше не существует. Когда война останется в далеком прошлом, как и сама память о ней. Тогда появится тот, кто восстанет против нового порядка. Тот, кто считает человек до конца остается человеком, только если помнит себя таким, какой он есть. Алексей Бобл Мемория. Корпорация лжи. Автор благодарит Таис Кулиш, Юлиана Загороднева и Сергея Кружко за ценные советы.